Глава девятнадцатая «Колян, все будет хорошо. Оставь только грыныча при входе. А то, видишь, бесится. Видимо, к местному духу силы могут только разумные заходить. Иногда я в твоей разумности, конечно, тоже сомневаюсь. Но раз он тебя к себе допускает, значит, что кроме голых инстинктов тебе все же что-то есть». Как вы поняли, Перед дальним походом мы решили заглянуть к пещеру к духу силы. В этот раз никакой путаницы не случилось. «Пришлые Калиан, Пофиг и Пахан, приветствую вас! Что привело вас в это место?» «Мы к вам заходили вчера? Вы нас спросили разобраться с королевой ползунов. Мы все сделали, королева мертва». Я сделал паузу и продолжил. «Мы не просим никаких наград, но, может, вы сможете нам помочь?» Наш друг вместе с союзниками должен был прибыть сюда еще вчера. Но они пропали, и от них ни слуху, ни духу. А их там было несколько тысяч. Не может же быть такого, чтобы все они бесследно пропали. Не знаете ли вы, что с ними могло произойти?» «Да откуда мне знать? Я безвылазно сижу в этой пещере. Пялюсь на кристаллы. А иногда сижу в кристаллах. Пялюсь на пещеру». Жду разумных, чтобы наградить он их за их великие деяния. Но вы, к сожалению, от награды уже отказались. Вот же невезуха. А еще дух силы называется. Ха-ха-ха-ха-ха! Купились! Не отрицайте. По вашим кислым лицам вижу, что купились. Конечно, я знаю, где они. например С тех пор, как в моей долине произошла грандиозная битва... и действует работающая пентаграмма прямой связи с Адом, зор мой размыт, и чувства притупились, однако эти горы — моя вотчина, и не почувствовать такое количество разумных я бы не смог. Я помогу вам найти их в ответ на небольшую услугу». Голос замолчал, и мне пришлось спросить, «И что это за небольшая услуга?» «Действительно небольшая». «Надо всего лишь спуститься в ад и закрыть эту пентаграмму. Она нарушает гармонию мира, за которой мы, дети великого духа, поставлены следить». «Понятненько. Рады были повидаться. Будьте здоровы, не болейте. Пойдемте, мужики. Мы и так тут подзадержались. На свидание. Пока. Подождите. Вот». Воздух над алдарем замерцал, засветился, на его изумрудную поверхность посыпались небольшие переливающиеся кристаллы. «Спасибо, но лезть в ад ради горских самоцветов...» «Это не самоцветы. Это временные усилители, аналогичные бафам, что я наложил на вас перед боем с королевой ползунов. Тридцать штук. На три часа каждый». «Вот же засранец!» Сначала дал нам почувствовать мощь своих бафов, Теперь увеличивает дозу, чтобы окончательно подсадить нас на этот наркотик. А что будет потом? Хотя думать про потом, в нашем положении... Ладно, мы согласны. Но заняться этим заданием мы сможем не скоро Сначала нам нужно найти нашего друга, затем разделаться с одним маньяком, затащившим нас в ваш мир. Это не тот, случайно, который называет себя малышом? Да, удивлённо согласился я. Именно он? Для борьбы с подобными сущностями мы и были предназначены. Он не только нарушает гармонию мира, он искажает естественный ход вещей, приближая его гибель. Наш мир отторгает их, словно тело, отторгающее чужеродный предмет. Но нам надо помочь ему. Это было бы здорово. А что насчет нашего друга? Лет 50 назад На восточной стороне этой горы начало происходить что-то очень нехорошее. Из-за пентаграммы я не могу понять, что именно, но часть той области стала полностью закрыта от моего взора, и эта область постоянно увеличивается. Два дня назад туда вошел отряд в три тысячи разумных и не вышел обратно. Я на ваших картах отметил эту область. И у выхода из пещеры открыл портал в ближайшую к этой области точку. «Идите, ищите своего друга, а я пока подумаю, что я смогу помочь вам в борьбе с захватчиками моего мира. И камни не забудьте, в течение года я буду ждать положительного результата от вас». Я сгреб камешки в кошелек и, не удержавшись, спросил. «А мы... мы же тоже пришли. Разве мы не являемся угрозой твоему миру?» «Нет, вы давно стали частью его, приняв его законы и помогая в его сохранении. А теперь идите, мне надо подумать». Не говоря больше ни слова, мы вышли из пещеры к поджидающему нас Горынычу и окошку телепорта, обравлённому покрытой паутиной бронзовой рамой. Окно было достаточного размера, чтобы туда прошёл железнодорожный вагон, в самый раз для того, чтобы и Горыныч туда пролез. На той стороне был виден склон горы и лес, освещенный лучами восходящего солнца. «Поехали!» Мы шагнули в окно и оказались в сосновом лесу. Пахнуло свежестью, хвоей и разогретой на солнце смолой. Это так сильно контрастировало с серыми миазмами, которыми был пропитан воздух долины, что мы целую минуту просто стояли и дышали, выгоняя из легких отраву и наслаждаясь моментом. «Тихо! Что?» «Очень тихо вокруг», — повторил Колян. «Ни пения птиц, ни стрякота кузнечиков, только шелест крон под ветром». «Действительно тихо». «Дам туда», — я сверился с картой, на которой расплывшейся кляксой была отмечена недоступная для духа силы область. Ближайший отросток этой кляксы располагался не более чем в ста метрах от нас. Не торопясь и не отпуская далеко от себя Горыныча, мы двинулись в нужную сторону. Кругом стояла всё та же тишина. Редкий лес с малым количеством подлеска пропускал достаточно света, чтобы можно было видеть далеко вокруг, но ничего необычного видно не было. А затем всё в один миг изменилось. Появилось мерзкое ощущение, похожее на то, когда идёшь по лесу и попадаешь лицом в растянутую паутину. Она облепляет тебе лицо, а испуганный паук мечется по нему, не зная, в какой ноздре лучше спрятаться. Затем паутина лопнула. и мы оказались в совсем другом месте. Вернее, место осталось прежним, только вот выглядело оно совершенно по-другому. Серая голая земля под голубым небом. Даже не земля, а прах, в который погружаются по щиколотку ноги при каждом шаге. Камни превращаются в песок. На границе двух зон бурая трава, растекающаяся слизью от любого прикосновения, и голые столбы, оставшиеся от деревьев, сочащиеся гнилью, А примерно в полутора километрах выше, по склону, нечто непонятное. Огромный бесформенный нарост, под разными углами, пронзённый длинными балками. «Улей, м? Это Улей», — повторил Пофиг. «Нам о таком Остап рассказывал, помнишь? Тогда он ещё единорога преследовал, который его жену в свиту забрал, но не смог приблизиться. Это место, куда рогатая скотина свою добычу приводит». «Точно! Мне же он во сне, как ты говорил, что нашёл здесь один из них. А я совсем забыл!» «Колян, а ты чего застыл, как столб? Пошли!» Колян не ответил, продолжая стоять, как соляной столб. «Колян, что с тобой?» Ответа нет. Зрачки неподвижно уставились вдаль. Я потряс его «бесполезно». Застывший во время очередного шага, он просто свалился назад, подняв тучу пыли, так и оставшись лежать с одной поднятой ногой. Мы втроём в недоумении склонились над ним. «Пофиг, ты сам как себя чувствуешь?» Перед глазами всё немного двоится, но, в принципе, неплохо. У тебя черепок единорога даёт иммунитет к ментальным атакам. У меня кольцо вообще от всех воздействий на мозг защищает, и ничего у меня не двоится. Давай-ка на него старое колечко Остапа нацепим и пару на защиту от разных взаимодействий, что мы с принцесс-ползунов сняли. Стоило нам нацепить на него первое кольцо, как Колян ожил, закашлялся от набившегося всюду праха, а потом его вывернуло. Мы еле успели отскочить в сторону. «Ты как?» «Не очень. Мне как будто мозг изнасиловали. Много, много раз. Такого кошмара я даже представить себе не мог. Уж лучше бы я ещё раз заживо сгорел». Его вновь стошнило. Я протянул ему воду и помог подняться. «Успокойся, тебя всего на пару минут парализовало». «Там будто несколько часов прошло». Его передёрнуло. «Это просто кошмар». как будто из меня всю жизнь высосали. Пришлось вернуть ему часть жизни в виде 50 грамм коньяка. Смертельная бледность ушла, взгляд полуорка ожил. После этого мы продолжили путь к далёкой цели. Каждый шаг поднимал в воздух тучу пыли. Гарыныч вообще пылил так, что превратился просто в пылевое облако. Идти было неудобно. Дорога постоянно шла вверх. Ноги при каждом шаге провалились всё глубже. Однако через час мы умудрились добраться до вершины очередного подъема, и оттуда нам открылась чудесная картина. Армия темных была здесь. Сотни застывших из вояний воинов, тысячи лежащих бойцов между ними в пыли, а дальше, около самого улья, среди них видны движущиеся фигуры. До них было слишком далеко, чтобы понять, кто это, но в фигурах и движениях было что-то смутно знакомое. И это знакомое Вызывало во мне неприятные ассоциации. Держите, мне время экономить. Я раздал всем по камешку с бафами, чтобы здесь не происходило, но армию оно остановило. Надо действовать наверняка. Да, только вот как их активировать? Просто, наверное. Хотя я не знаю. А в самом деле как? Почему мы не спросили у духа? Я посмотрел камешек на просвет. Он сверкал на солнце всеми цветами радуги. Активируйся. Действуй. «Включайся! Работай!» «Не работает, блин!» «Вот так понадеешься на чудо-оружие и сдохнешь, прежде чем придумаешь, как его включить!» «О, заработало!» Пофиг довольно перекатывал кристаллик во рту. «Как конфетка, только с перцем! Замечательная вещь!» Он покрутил головой, размял плечи, встряхнул кистями и врубил огненную ауру, полыхая пламенем, будто его бензином обулили. «Погнали!» Я закинул кристалл в рот, Там полыхнуло, будто я действительно горсть перца проглотил. По жилам потёк огонь, окружающее пространство замедлилось. Резак покинул ножны, оставив в воздухе лишь размытый серый след. «Погнали!» Все же эти усилители не совсем безобидны. Мы не стали строить никаких планов, а просто бросились вперёд. Бурлящая энергия требовала выхода, частично отключая при этом голову. Колян бежал рядом. Горыныч пылил за нами. Такую процессию тяжело было не увидеть. не спеша передвигающиеся фигуры заметили нас, останавливаясь и глядя в нашу сторону. Их было сотня, может, чуть больше. Трудно было понять. Мешали неподвижно стоящие фигуры воинов. А потом они одновременно бросились на нас. Однорукие истерзанные женские фигуры. Одержимые, так они зовутся. Прислужницы единорогов, их первая линия обороны. Несмотря на увечья, быстрые, сильные, живучие, словно тараканы, и абсолютно нечувствительные к боли. Первая из них, выбежав из-за спин застывших воинов, получив фаербол, вспыхнула ярким пламенем. Я поднырнул ей под руку, подсекая ноги. Подсечь не получилось. чудо под моими бафами, почти удвоившее свою убойную силу, отсекало их напрочь, а подскочивший корян опустив ей на гребет свою секиру, навсегда прекратил ее мучение Так дальше пошло. Фаербол, взмах резака или секиры и очередное обездвиженное тело валится в пыль. На десятой одержимой я стал наглеть, просто ударив следующую нападающую сверху вниз, наискосок, желая развалить её одним ударом от плеча до пояса. И, естественно, слишком лёгкое оружие, пройдя половину пути, застряло где-то в районе её позвоночника. Одержимую это смертельное для любого рана нисколько не смутило и даже не затормозило Подтащив меня к себе одной рукой, она с такой силой ударила меня головой в лицо, что у нас обоих там что-то подозрительно хрустнуло. Затем последовал удар коленом в пах. В этот раз хрустнуло только у меня. На этом бы мой бой закончился, если бы не сниженный на 90% болевой порог. А так мне удалось не упасть к ней под ноги в позе эмбриона, отскочив назад, упереться ей в грудь ногой и вырвать свой меч. Весь этот кардабалет закончил колян, подобравшись к ней сбоку и отчекрыжив голову своей секирой. После этого я перестал зарываться, сначала обездвиживая врагов, а уже потом добивая. Тем более, что их становилось всё больше, и каждая ошибка могла стать роковой. Ещё сильнее репутация осложняла пыль, ноги вязли в ней, мешая двигаться, а в воздух её поднялось только, что за два шага от тебя стало невозможно что-либо рассмотреть, другом потоке пламени. Горящие фигуры, бегущие на нас сквозь облака праха, ворочащиеся рядом словно пылевой голем Горыныч, горящих фигур становится всё больше. Вот одна из них вылетает на нас и с двух ног лупит в грудь Коляна. Тот, загудев, как колокол, валится на землю. На него сверху запрыгивает ещё одна держимая, вознося единственную руку, чтобы вбить забрала шлема внутрь колянского черепа. Удар, и отсечённая рука бессильно падает в пыль, Ещё один взмах, и туда же падает изувеченная голова. И сразу вопль. «Кегли!» Пользуясь тем, что колян валяется на земле, очерчиваю вокруг себя смертельный круг. Три безногие фигуры валятся в пыль, делая завесу совсем непроглядной. «Сюна!» Вопль пофига заставляет пошевеливаться. За шкирнях хватаю поднимающегося коляна и буквально швыряю его в сторону вопля. Прорубаюсь ещё через пару тел и вступаю на твёрдую поверхность. Потоки огня, льющиеся на пыль, спекли ее поверхность в корку, не слишком ровную, но гораздо более удобную для боя. Оплавленный пятачок был диаметром метра в четыре. Мы заняли место в центре, прикрывая мага с двух сторон. Спину нам прикрывала туша Горыныча. Вот теперь повоюем. Стоило мне так подумать, как из-за пылевого облака вылетела какая-то хреновина, заехавшая мне по лбу. Это оказалась чья-то отрубленная рука. Следующим прилетел шлем. ударив уже пострадавшую серединную часть тела. Затем метательные снаряды посыпались сплошным потоком. Урона они много не наносили, но жутко мешали отбиваться от наседающих одержимых. Бьющие предметы то отклоняли удар оружия в сторону, то нарушали равновесие, что с сильно превосходящим по количеству противникам было чревато. колян прокричал приказ, и Горынич исторг в ту сторону огонь сразу из всех трех голов. Обстрел затих. зато вдалеке послышался приближающийся вой. «А вот это очень плохо. Судя по количеству напавших на нас одержимых, тут сейчас минимум два единорога, а то и три. А это... А это значит...» — закончил за меня пофиг. «Минимум пять-шесть сотен, а может и тысяча тварей до двухсотого уровня». «Нам хана!» — прокомментировал наши выводы Колян. «Есть небольшой шанс, если только сработает». Я подкинул на руке блестящий, красиво огранённый камушек. «Гарыныч, лови!» Жуткие челюсти с громким клацанием схлопнулись в воздухе. Камешек упал в бездонную тробу адского создания. На пару мгновений он застыл, не шевелясь, будто прислушиваясь к происходящему внутри, а затем на пределе слышимости взвыл. Гибкое, сплетенное тело в судорогах забилось в пыли. Хитиновый панцирь начал трескаться. Из-под него наружу полезли прозрачные, будто наполненные голубым искрящимся газом шипы. Головы колянского питомца прямо на глазах тоже стало ломать и корёжить. Защитные пластины сходились со своих мест, надвигаясь друг на друга, освобождая место для моментально выросших рогов. От шипов к рогам побежали дорожки электрических искр, быстро превращаясь в ветвящиеся молнии. Завывание приблизилось. В клубах пыли замелькали первые силуэты монстров из свита единорогов. Хорошо, что у Горыныча мозги отсутствуют. Если бы единорог его под контроль взял, Вот тогда это были бы настоящие проблемы. Видимо, Горыныч был согласен с моими мыслями, потому что, долго не раздумывая, поднялся на свои ножки, повернулся к накатывающей волне монстров и пустил навстречу ей свою волну. Море ревущего огня, переплетённого напами ослепляющих молний, выплеснулось по меньшей мере метров на двести, испепеляя всех попавших его уютные объятия. Вой перерос в визг боли, быстро затихая. Сверху, поднимая крыльями тучи пыли, на горыноча рухнула огромная птица. И тут же, судорожно подергиваясь и искряясь электрическими разрядами, упала нам под ноги. Адский баклан. Уровень 200. КП. 897 600 из одного миллиона. Когда такого мы видели в последний раз, он уплывал от нас вниз по течению реки, наполовину заключенный в ледяной шар. Сейчас его положение было ненамного лучше. и вот так долбануло электричеством, что все мускулы свело напрочь. Нам было больно смотреть, как животное мучается, поэтому под прикрытием Горыныча быстренько чегрыжили ему голову. А тот разошелся совсем не на шутку. Весь оплетенный пучками молний, бьющих от него во все стороны, он извергал огонь с такой силой, что того и гляди, мог улететь в дальние дали, словно ракета на реактивной тяге. Там, куда он палил, воздух раскалился, как в доме на печи. и над этим местом начали собираться грозовые тучи, лупящие молниями начавшую плавиться землю. Грохот, творящийся в окроналии, заставлял зажимать уши руками, шаг за шагом оттыгаясь от разошедшегося питомца. В конце концов, молнии стали пробегать по его телу с такой частотой, и он засветился с такой силой, что на него стало невозможно смотреть, а затем раздался чудовищный взрыв, оглушивший и бросивший нас на землю. В звенящей тишине мы выбрались из-под груды, навалившейся на нас пыли, и поднялись на ноги. Целую минуту эту тишину нарушал только наш натужный кашель. Затем пыль немного осела, и нашему взору предстало поле боя. Широкая полоса, вяло-бурлящей магмы, с кое-где торчащими из неё обгорелыми костями, вдоль которых разбросаны сотни тёмных, остекленевших подпалин, и огромная воронка в том месте, где минуту назад находился наш Горыныч. Мы добрались до края стеклянной воронки. От Гарыныча не осталось и следа. Ты убил его? Эм. «Сукин ты сын, ты Гарыныча убил? Да кто ж знал-то, что так получится? Понажни Колян, в лес пофиг. Там на дне кто-то шевелится. Колян перестал трясти меня за грудки и уставился в глубь ямы. Там на дне действительно что-то шевелилось!» Пара шагов, неизбежное падение, недолгое скоржение вниз по стеклянному склону. И вот в руках у Коляна слабо шевелятся связанные узлами адские сороконожки. «Горыныч!» Сороконожки, зашипев, сцепились в его руку, затем соскочили на землю и, смешно переваливаясь, вскарабкались наверх, с головой зарываясь в пепел и окончательно исчезая из вида. «Колян, не переживай. Вернемся в эту локацию через пару-тройку месяцев. Он за это время опять подрастет. А сейчас он и так то, что нужно, сделал. Спалил больше тысячи монстров». «Тебя, наверное, уже до сотого уровня поднял. Нам опыта в два раза меньше капало, и то три уровня добавилось». Колян только злобно зыркнул на меня и, ничего не ответив, потопал в сторону улья. Расплавленная полоса начала остывать, и мы пошли по её краю, так как топать по пыли нам уже до чёртиков осточертело. Метров через пятьдесят застывающей расплавленной массе начали попадаться торчащие кости. Я дотянулся до одной особо крупной груды, и мне предложили собрать лут. Сапоги путешественника, прочность 0 из 1000, ловкость плюс 10, скорость передвижения плюс 10 процентов, обгорелая кость, золото, 75 грамм, серебро, 15 грамм. Я выбрал взять все, и на руках у меня оказалась кучка пепла, спрессованного в виде сапог. Стоило чуть шевельнуть рукой, и они рассыпались невесомой золой. Обгорелую кость я выкинул, и осталась у меня в руке лишь застывшая лужица золотисто-серебряного цвета. видимо, бывший когда-то горсткой золотых и серебряных монет. Этих костяков здесь было достаточно много. Когда тут всё остынет, можно будет пробежаться, собрать пару килограмм драгоценного сплава, но сейчас меня больше беспокоит другое. Застывшая армия, вдоль которой мы шли, так за всё это время и не пошевелилась, что за сила может удерживать разум одновременно трёх воинов. «И где здесь майор?» Я внимательно вглядывался в застывшие фигуры, однако его так и не увидел. Так мы и крапкались наверх, рассматривая ряды неподвижных воинов. Орки, гоблины, пара огров, а вот эти, наверное, вампиры. Вот морды, как на солнце обгорели. Ещё гоблины, ещё орки. И вот их ряды начали рядеть. Показались передние ряды. Гоблин-грабун верхом на огромной ласке, огар на трицератопсе. А за ними, за ними прямо в пыли, в позе лотоса, спиной к нам сидит сгорбленная фигура, накрытая переливающейся сферой, сквозь мутную плёнку, которой видны силуэт трёх единорогов. «Вот это уродины! Неужто это они и есть?» Я удивлённо глянул на Коляна, но потом вспомнил, что он единорогов в истинном обличии ещё ни разу не видел. «Да, твари ещё те. Берегись рога, у них обилка есть, рог раскаляется и рубит всё, что угодно». «Понятно». Колян достал свой здоровенный щит. Я повторил его действия, прикрывая пофига с другой стороны. Пролистал книгу призыва, выискивая подходящего помощника. Режущее оружие их плохо берёт. Можно сказать, почти никак. Колюще ещё хуже. Нужен кто-то, способный вломить по хребту чем-нибудь тяжёлым так, чтобы ноги в задницу вошли. Лучшим вариантом был бы Огор Рык Могучий, которого мы на турнире завалили. Да только от того, кроме доспехов, ничего не осталось. Ни развеять его, ни даже в книгу призыва записать не получилось. За неимением гербовой пишем на простой. Призвал обычного троглодита стал стенным стальным ломом в лапе вместо дубины. Сотый уровень. Хорошие показатели силы и ловкости. Лишним он явно не будет. это твой троглодит здесь явно лишний!» Пять минут спустя уведомил меня Колян. «Зря только нашу тысячу золотых на него спустил!» «Хм, Колян все еще сердится на меня из-за своего Горыныча. Хотя в одном он прав, троглодит не шибко пригодился, так как единороги даже не пошевелились, когда мы начали их атаковать. Они недвижимыми, уродливыми скульптурами стояли, пялись на Умракея, сидящего внутри защитной сферы. Это оказался именно он, а рядом с ним лежало несколько полностью обнаженных тел, одно из которых принадлежало Астапу. Это мы рассмотрели позже». Сначала нам пришлось разделаться с рогатыми бестиями. Резак отлично входил в их тела, а вот выходить не спешил, намертво прилипая к их гудронным телам. Пару раз, с привлеким трудом, вырвав свое оружие назад, я отошел в сторону, сделав вид, что охраняю мага. Тот разбушевался, настаив под черными телами огненных стен и одновременно поливая их струю пламени и запуская в них фаерболы. Очень скоро их плоть закипела. и горящими тягучими каплями начала капать на землю. Через пять минут работы этой адской печки по земле растеклась целая лужа кипящей субстанции, которой стояли обгорелые костяки единорогов. Еще минута, и они, рассыпаясь, повалились в бурлящее месиво. «Поздравляем! Вы убили единорога. Уровень 160. Получено опыта. 1 216 000. Поздравляем! Вы убили единорога. Уровень 190. Получено опыта 1 миллион 716 тысяч. Поздравляем! Вы убили единорога. Уровень 180. Получено опыта 1 миллион 659 тысяч. Поздравляем! Получен новый уровень, 92. Вы полностью вылечены. Прогресс задания «Месть Остапа» 6 из 10. Прогресс задания «Противостояние Великого Единого Духа и Мараны» часть 1, плюс 9 баллов. Получено одно свободное очко характеристик за один балл. Всего девять. Сдался тихий стон, купол вокруг верховного шамана погас, и он, даже не застонав, повалился на бок. Одновременно с ним на землю повалилась вся остальная армия. Мы подскочили к нему, приподнимая голову из пыли. Выглядел он просто ужасно. С последней нашей встречи он похудел вдвое, превратившись в обтянутый кожей скелет. Глаза запали, дышал прерывисто. И с такими перерывами, что каждый раз казалось, что это был его последний вздох. Ментальный бой с единорогами дался ему очень тяжело. Он был полностью истощен. Перетащив его на растерянную шкуру, смочили его губы водой, заставили сделать пару глотков. Я оставил его на попечение пофига, метнувшись к остапу. Тот продолжал лежать колодой. Я приподнял ему века, зрачки закатились, видны были только белки глаз. Дыхание такое же редкое, как у шамана. самостоятельно очнуться он явно не собирался. Значит, это не единороги были виноваты в его состоянии, как и в состоянии всей армии. Что-то есть в улье, что привело их к такому состоянию. «Надо надеть на него броню, что мы с тобой сняли с королевы ползнов. Что? Доспех сотника из другого мира. У него в полном комплекте иммунитет к любому воздействию на разум, как у твоего кольца. Мы же все равно ему собирались его подарить. На время». Нам всё равно до 340 уровня ещё лет 20 качаться». Я согласно кивнул и активировал пятиминутные телепортационные врата. Чёрная воронка, запульсировав, зависла передо мной. Только вот она была не больше 50 сантиметров в диаметре. Похоже, мастер-телепортатор спихнул мне все залежалые и бракованные свитки. чертыхаясь и разрабатывая в голове план страшной мести сранцу я рыбкой нырнул в портал. Вывалился прямо в подвале. свалившись на груду барахла. Ещё раз поклявшись разгрести тут всё сразу по приезду, перебрался через завалы к стеллажам, где у нас хранилось самое ценное. Потом была стремительная загрузка частями доспеха, громкие ругательства, попытка построить из вещей пирамиду, по которой я пытался добраться до повисшего под потолком портала, ещё более громкие ругательства, когда по истечении времени портал захлопнулся, ещё больше проклятий, когда я потратил ещё 10 тысяч, активируя новый портал. Вопль, когда невидимая рука подхватила меня за ногу, подбрасывая воздух, и облегчённый выдох с последующим неистовым кашлем при приземлении во вездесущую пыль. После этих приключений серьёзный разговор с мастером-телепортатором вышел на первое место среди обязательных дел, далеко опередив остальных претендентов. «Колян, давай руководи!» «Почему я?» «Ты единственный среди нас, кто полный доспех носит. Что тут в первую очередь надевать надо?» «Все равно что. Я просто полотом его раскидываю, а он на мне появляется. Черт, точно. Давайте тогда с Кераса начнем. Остальное, я думаю, полегче будет». «Вы когда-нибудь зимой одевали маленького ребенка на гулянку?» «Вроде не сильно сложная задача, но теперь помножьте все это на 50 и получите примерно половину от тех ощущений, что мы получили, заковывая у Латы 200-килограммовую неподвижную тушу орка». Особенно неприятным оказалось в конце то, что левая перчатка отказалась надеваться на протез, заменяющий его руку. Пришлось снять закреплённый там тисак и уже потом нацепить перчатку. В конце процедуры, несмотря на подложенные подтушу шкуры, мы были точь-в-точь -точь похожи на полевых големов, но зато осто апочнулся.